Возвращение правительств в изгнание может быстро положить конец этому новому чувству европейской солидарности, ибо само существование этих правительств зависит от восстановления статус-кво. Отсюда их застарелое стремление к ослаблению и дроблению движения сопротивления, чтобы не допустить политического ренессанса европейских народов. Реставрация в Европе сегодня предстает в виде трех базовых концепций. Во-первых, это возникшая там концепция коллективной безопасности, которая на самом деле не является новой, но заимствована у счастливых времен Священного Союза. Она была возрождена после предыдущей войны в надежде на то, что позволит сдержать националистические устремления и агрессию. Если эта система рассыпалась на части, то это произошло не из-за такой агрессии, а из-за вмешательства идеологических факторов. Так, к примеру, Польша, хотя и оказалась под угрозой со стороны Германии, отвергла помощь Красной армии, несмотря на то, что в ее случае коллективная безопасность вряд ли могла быть действенной без такой помощи. Стратегической безопасностью границ пожертвовали потому, что главный агрессор, Германия, была воплощением борьбы против большевизма. Ясно, что система коллективной безопасности может быть восстановлена только на основе исходного допущения о том, что препятствующих этому идеологических факторов больше нет. Однако такие допущения иллюзорны. Для того, чтобы предотвратить столкновение Между идеологическими силами, имеющимися во всех нациях, была введена вторая политическая мера – четкое разграничение сфер интересов. Эта политика унаследована от колониальных империалистических методов, которые сейчас бьют рикошетом по Европе. Однако вряд ли кто-то преуспеет в общении с европейцами, как с населением колоний когда даже колониальные страны явно находятся на пути к независимости. Еще менее реалистична надежда на то, что на столь малой и густонаселенной территории, как Европа, окажется возможным возведение стен, которые отделят нацию от нации и предотвратят взаимодействие идеологических сил. В настоящее время мы видим воскрешение старого доброго двухстороннего союза который, как кажется, становится излюбленным политическим инструментом Кремля. Этот последний элемент, заимствованный из обширного арсенала силовой политики, имеет только один смысл, и это повторное использование политических инструментов XIX века, чья неэффективность была обнаружена и облечена после окончания последней войны. В действительности, Окончательным итогом таких двухсторонних соглашений становится то, что более сильный партнер в любом так называемом союзе господствует над более слабым политически и идеологически. Правительства в изгнании, заинтересованные только в реставрации как таковой, жалким образом колеблются между этими альтернативами и готовы принять почти все, что предлагают члены Большой Тройки коллективную безопасность, сферу интересов или союз. Следует признать, что в числе этих лидеров Дегольд занимает особое место. В отличие от других, он представляет не вчерашние силы, а скорее является единственным напоминанием о силах позавчерашних, того времени, которое при всех его недостатках было намного более благоприятным для реализации человеческих целей, чем недавнее прошлое. Иными словами, он один по-настоящему представляет патриотизм и национализм в старом смысле. Когда его бывшие товарищи во французской армии и Аксьон Францес оказались предателями, пацифизм охватил Францию подобно лихорадке. И представители правящих классов изо всех сил старались стать коллаборационистами. Он даже не понял, что происходит. В некотором смысле ему повезло, что он не мог поверить своим глазам. То есть поверить в то, что французы не хотят национальной войны с Германией. Все, что он сделал после этого, он сделал во имя нации. И его патриотизм так глубоко коренится в воле народа, что сопротивление – то есть народ, смог поддержать его политику и повлиять на нее. Деголь – единственный оставшийся в Европе национальный политик, также единственный, кто искренне утверждает, что германская проблема – это центр всего. Для него война на самом деле является национальным, а не идеологическим конфликтом. И он хочет для Франции как можно большую долю в победе над Германией его стремление к конексии сдерживается сопротивлением новое предложение предположительно принятое сталиным которое предусматривает создание отдельного немецкого государства в рейнской области под контролем союзников или франции говорит о компромиссе между его прежними аннексионистскими планами и надеждами сопротивления на федеративную германию и контролируемую Европой германскую экономику. Реставрация очень логично началась с возвращения к бесконечным спорам о границах, спорам, в которых жизненно заинтересованы лишь немногие старорежимные националисты. Несмотря на мощные протесты движений подполья всех стран, все правительства в изгнании выдвинули территориальные претензии. Эти претензии – поддерживаемые и, возможно, вдохновляемые Лондоном, могут быть удовлетворены только за счет побежденных. И если в перспективе приобретения новых территорий немного радости, то это потому, что, по-видимому, никто не знает, как решить неразрывно связанные с этим проблемы населения этих территорий. Договоры о меньшинствах от которых ожидали чудес после предыдущей войны, сегодня находится в полном пренебрежении, хотя никто не верит и в единственную альтернативу, каковой является ассимиляция. Сегодня надеются решить эту проблему путем перемещения населения. Чехи были первыми, кто объявил о своей решимости ликвидировать договоры о меньшинствах и депортировать 2 миллиона немцев в Рейх. Другие правительства в изгнании последовали этому примеру и изложили аналогичные планы для немцев, находящихся на уступаемых другим странам территориях, многих миллионов немцев. Но если такие перемещения населения будут действительно иметь место, за ними последует не только продолжение хаоса на неопределенное время, но, возможно, и нечто еще более зловещее. Уступленные территории окажутся малонаселенными, а соседи Германии не смогут должным образом заселить их и использовать с выгодой имеющиеся ресурсы. Это, в свою очередь, поведет либо к реэмиграции немецкой рабочей силы и, тем самым, к воспроизводству старых опасностей, либо к ситуации, когда перенаселенная страна с высококвалифицированной рабочей силой и высокоразвитой техникой, будет вынуждена искать новые методы производства. Результат такого наказания окажется тем же, что и у Версальского договора, о котором также думали, что это надежный инструмент сокрушения германской экономической мощи, но который сам оказался причиной крайней рационализации и поразительного роста германского промышленного потенциала. Поскольку в наше время рабочая сила намного важнее, чем территория, а технические умения в сочетании с высоким уровнем научных исследований способны принести больше, чем сырье, мы вполне можем своими руками начать создавать гигантскую пороховую бочку в центре Европы, взрывоопасный потенциал которой удивит завтрашних политиков так же, как подъем побежденной Германии удивил политиков вчерашних. И, наконец, план Маргентау, по-видимому, представляет окончательное решение. Но вряд ли можно полагаться на то, что этот план превратит Германию в нацию мелких фермеров, поскольку ни одна держава не возьмется за то, чтобы уничтожить около 30 миллионов немцев. Любая серьезная попытка сделать это, вероятнее всего, породит ту самую революционную ситуацию которые желающие реставрации боятся более всего. Таким образом, реставрация не обещает ничего. Если она окажется успешной, процессы последних 30 лет могут начаться снова, на этот раз с намного большей скоростью, ибо реставрация должна начаться именно с реставрации германской проблемы. Порочный круг, в котором вращаются все дискуссии, о германской проблемы ясно показывает утопический характер реализма и силовой политики в их применении к реальным вопросам нашего времени. Единственной альтернативой этим устаревшим методам, которые не могут даже сохранить мир, не говоря уже о том, чтобы гарантировать свободу, является курс, принятый европейским сопротивлением.